Глава 31. «Чего молчишь, Марин? Ты меня слышала?» Заглянул Глеб в мои глаза. «Да слышала я, слышала. Просто боролась с желанием залепить ему леща, да пожирнее». «Слышала», — ответила я. «Пока могу идти». Для меня разговор был окончен. Больше желания оставаться тут у меня не было никакого. Эти несколько часов, что остались до конца отведенного мне срока, Я хотела провести с большей пользой, чем тратить их на болтовню с Глебом. «Да, иди», — кивнул он. «Если все будет так, как мы с тобой договорились, то со следующей смены будешь готовить новых людей к работе. Теперь ты будешь ориентироваться в клубе лучше, чем совсем новые сотрудники». Глеб имел в виду, что я займусь этим, если сделаю так, как хочет он, и сохраню это место за собой. «Хорошо. Позже обговорим это». Ответила я и пошла к выходу. Молча вышла в коридор, закрыла за собой дверь кабинета и прислонилась к холодной стене. Что же мне делать? Просто пойти и... Сделать то, что он просит? Неужели никакого выхода из ситуации действительно не существует, кроме как... Он не отпустил меня из клуба, чтобы я смогла побеседовать об этом с юристом. А ведь он придет и будет меня ждать в кафе. Может рискнуть и покинуть стены клуба без разрешения босса? Не сгорит же клуб без меня за час. Глеб меня, конечно, уволит, когда узнает обо всем, но он и так не даст мне тут спокойно работать, если считает виновной в краже денег заведения. Наверное, наивно полагать с моей стороны, что он забудет обо всем после ночи любви и начнет делать вид, что ничего не было, и он снова мне доверяет. Да и мне под его началом будет трудно и неловко работать, если я с ним. Но мне кровь из носу нужна, чтобы на меня не падала дурная тень из-за Глеба, иначе я потом вообще никакую работу найти не смогу. Мне нужно либо найти решение с юристом, а для этого все таки побеседовать с ним, либо сделать так, чтобы Глеб остался всем доволен и отпустил меня с миром. Такую зарплату я, конечно, не найду нигде, но обстоятельства сложились против меня, и таким образом, что я вынуждена выбирать из двух зол меньшее. Протяну, сколько получится, но буду присматривать себе другое место, если нам удастся все же решить конфликт относительно мирно, и Глеб не попросит меня уйти сам. Значит, все же я слушаюсь и схожу на встречу с юристом». Я спустилась вниз и подошла к барной стойке. Мне следовало предупредить хотя бы бармена о том, что меня примерно час не будет в клубе. «Кирилл», — обратилась я к молодому человеку, и он поднял глаза на меня оторвавшись от работы. «Мне нужно на час отлучиться, с двух до трех дня. Справишься тут сам пока что». «Да не вопрос, Марин!» — кивнул он. «Провожу гостей за столики, если нужно будет. Ты только бронь расставь, если какие столики бронировали, и оставь мне книгу гостей». «Конечно, я все сделаю», — ответила я. И постараюсь вернуться побыстрее. Даже страшно представить, каков Глеб будет в гневе, когда узнает, что я ослушалась его и все же ушла. Но он не понимает, насколько это важно для меня. Я должна рискнуть и попробовать. На кону моя жизнь практически. Почему я должна дарить ему самое дорогое для любой девушки? Просто потому, что он это требует в уплату долга, который принадлежит вовсе не мне. Только не доказать ему сейчас ничего. Я в законах ориентируюсь плохо, и как противостоять ему, не знаю. А вдруг он мне правда таких проблем устроит потом на всю оставшуюся жизнь, что я буду жалеть о том, что не пошла с ним на сговор? Вдруг меня правда ни на какую работу больше не возьмут из-за него? Как я смогу тогда помогать семье? Кто будет кормить маму и брата? Платить за дом, чтобы его не отнял у нас банк из-за скопившегося долга по ипотеке? Я не могу этого допустить. Нам не слишком много ответственности. Без денег, которые могу заработать только я, Моей семье не выжить. Может быть, юрист мне все же сможет помочь. Только решение мне нужно быстрое и беспроигрышное, иначе игра не будет стоить свеч, и Глеб победит. Я переоделась в раздевалке в свое и тихо покинула клуб, оглядывая, словно воришка, и опасаясь встретить по пути Глеба, который мог бы застукать меня с поличным и устроить мне головомойку. Но его по пути я не встретила, слава богу и спокойно дошла до кафе неподалеку от клуба. Мужчина, с которым я договаривалась о встрече, уже ждал меня за столиком у стены. Что ж, сейчас вся моя судьба и решится.